Почему у него такое совсем тёмное лицо и усы обвисли и чуб спрятан под мирлушкуевую шапку и помуттившиеся словно пьяные глаза скверно на душе у Фатьмы за Емельянным Пугачёвым скачет юрмилка у него в поводу три заводных коня на всяк случай для батюшки он бог с ним хоть и не толст, да дюже грузин, как из железа сбит, под ним любой конь живо зашатается. Меж тем бой крепнет, входит в силу. Галицинское картечь, как градом стегает по пугачёвцам. Вот засвистели ядра. Арабевшая толпа, теряя и убитых, и раненых, то здесь, то там кидается в рассыпную. Но воодушевляемая личной отвагой Пугачёва и полковника Шигаева с Подуровым вновь овладевает собою. Оренбургские и Еицкие казаки спешились, засев за огромные камни, хронясь за деревье, они метко отстреливаются, сшибая наступающего врага. Но враг упорно движется вперёд, и всюду гремит, раскатывается солдатское ура. Стремясь отрезать отступление противника, галицкие гусары спешато охватить фланги богачёвцев. Заметив это, казаки всполошились. Они срываются с мест и, вскочив на коней, готовятся утечь подальше. Вскочила в седло и Фатьма. Её конь хропит и кружится. Фатьма бьёт его нагайкой, а сама всё ищет взором то место, где блестит боевой знамя. где носится с ермилкой, одетый в простое платье, государь. Казаки, вперед, не робей! Размахивая сабли, командует с коня Падуров. Казаки выхватывают сабли, берут на изготовку пики, кричат воинственно «Ги-ги-ги!», но под ударами вражеской кортечи, не принимая боя, отступают. Падуров растерялся. Чтобы не остаться в поле одному, Он из симпании необходимости устремляется вслед за казаками, за Фатьмой. Вдруг он с удивлением усмотрел, что среди гусар, наступающих на левый фланг, рыщит стай татар, а с ними седобородый с жёлтым и сохшим лицом старик, с поднятой в руке кривой турецкой сабли. Рядом с желтолицем громоздится на коне тучный мула с белой челной на голове. Глянь, по дур прокричал испуганный Али: "Мула с купцом. Ой Алла, Алла, они Фатьму ищут. Не государили? Нет, Фатьму давно её ищут. Худой дело". И Али, взмахнув локтями, поскакал. Бой ещё не сломился по заснеженному полю. По увалам и сопкам, туда и сюда, вправо и влево, вперед и назад снуют пугачевцы и голицынцы. И не понять было, где свои, где чужие. Все смешалось. Еще немного, и под жестоким натиском голицынцев, под грохот их пушек, пугачевское воинство ударилось в бег к Сакмарскому городку. чувствуя, что орабевшую толпу ничем нельзя уже остановить, Пугачёв скакал среди отступающих и в гневе гласил: "Эй, ей, гуртуйтесь в городке, не допускай злодеев, кроши их!" Отделяясь от толпы, он поскакал с юрмилкой и небольшой охраной на правый фланг, чтобы ободрить оборонявшихся там уральских работников и казаков. Гусарский офицер Рубака, ткнув нагайкой в сторону мчавшегося вдали Пугачёва, зарал своим: "Лови Пугачёва! Кто словит 10.000!" И вот и зюмские гусары, сминая кусты, топча бегущих мужиков, поскакали на пересёг Пугачёва. "Государь! Эвот, государь!" вырвавшись из перелеска с горстью храблецов казаков пронзительно закричала фатьма спасай бачку государя и кучка смельчаков помчала за ней на перерез скачущим гусаром татарка потеряла шапку длинные косы её плескались по спине в сильной руке сабли а позади неё догоняя сестру спешил молодой джигит али Его конь то вязнет в сугробе, то выпрастывается на притоптанное место. Али бьёт его плетью, надрывается в крике. Фатьма назад, назад мула здесь, гей Фатьма. Мула Ахметов, но смертельно сражённый пулей, он круто качнувшись в бок, на всём скаку падает с седла, хрипит, корчится в судорогах и затихает. Казаки в отьме бури врезались в ряды гусар. Медведеобразный казак Илюха, прикрякнув, рассёк ретивого офицера пополам и бросив сломавшуюся свою саблю, схватился за пику. Рёв, гвалт, отчаянные ругань, сеча, редкие выстрелы. Кони, похрапывая, взвиваются грудь в грудь над дыбы. Внезапно атакованные гусары вначале смешались, затем опомнись и видя, что напавших на них казаков небольшая горстка, стали прижимать их к перелеску. Казакам и Фатьме грозила опасность, зато Емельян Иванович успел скрыться из виду. Ратное поле от лесу до лесу теперь было чисто, лишь чернели на белом снегу тела убитых и раненых. А всё живое мелькает и движется. Одни отступают с боем к Сакмарскому городку, другие преследуют отступающих. Подуров вдруг усмотрел свою татарку. Фатьма, Фатьма! во всё горло кричит он и весь охваченный страхом стремится на помощь к ней. За татаркой, пурхаясь в снегу, спешат гусары. Преграждая ей дорогу справа и слева, они стараются загнать её коня в глубокую снежную застругу. Подуров ничего не видит, кроме сверкающего возле фатьмы клинка турецкой сабли да ослепительной белой челмы. "На помощь!" кричит обезумевший Подуров. "Братцы казаки, на помощь!" Но казаков нет вблизи. Спасаясь от гибели, они прянули в лес и не треск кружейных выстрелов по бегущим казакам ни глухой гул ухнувшей пушки вдали а пронзительный крик старика в челме поразил слух подурова алла алла визгливо вопил старик настигая войму коня татарки загнали по грудь в сугроб из её рук гусара выбили саблю Падур! Падур! кричит Фатьма. Метко брошенная петля гусарского вахмистра вмиг валит её с коня. С гортанными криками, подобными клёкоту хищных птиц, поверженную на землю женщину окружают татарские всадники. И внезапно падает в сугроб сбитый пикой подур. На него налетели сразу пятеро, ему вяжут назад руки, набрасывает на шею аркан, ведут прочь, подгоняя ударами плеток. Он беспрестанно оглядывается, в ужасе стучит зубами. Меж тем костлявый старик, наскоро засучив рукава, уже взмахнул над головой Фатьмы кривой своей саблей. — Стой! — неистово завопил подскакавший мула. — Ля и ля! — именем Мухаммеда стой в пухлой руке мулы грузный жезл с заоченным концом и позлащённым набалдашником